Глава 19. Полиция убралась из деревни сразу после похорон соседа, его родственники, сестра и две внучки уехали на следующий день, и Трофимыch остался один со своими переживаниями и домашней живностью, помогающей не чувствовать себя одиноким. Всю ночь после нападения чужаков ему снилось, как он бегает по лесу, пересекает болота, прячется в кустах и тонет в мшистой хляби, боясь позвать на помощь. Действительность, в общем-то, была не менее экстремальной, потому что старику пришлось и помотаться по зарослям стещинского леса, и посидеть в болоте в ожидании, пока перестанут раздаваться крики пятнистых бандитов, убивших Ваньку. Просидев в тишине больше часа, Фёдор Трофимович вернулся к медвежьей поляне и убедился, что ни на ней, ни возле неё никого нет. Так, окуни людей убивших соседа не было другого пути, как вернуться назад. Старик пересёк лес другой стороной и вышел к деревне и с облегчением заметил отсутствие трубчатого вездехода возле хаты Варсановия. А потом навалились заботы по вызову полиции поиски родственников в Варке, их приезд, появление сына, сами похороны, и свободно вздохнул Трофим ещё только 3 сентября, когда окрестности накрыли дождевые тучи. По госту Гнилки начинался буквально в сотне шагов от околицы деревни. Коронивших набралось всего 8 человек, включая полицейских и медэксперта. Трофимыч рассказал о нападении чужаков всё, что знал, опустив подробности приезда из Брянска Максима Жаровского компанией, но от сына скрывать ничего не стал. 52-летний Юрий сын старика, работавший в дядькове механиком, заядлый охотник, в прошлом бывший спортсмен, метатель ядра. Выслушал отца до конца, задал ему несколько вопросов, заинтересовавшись историей Чёрного столба. Особенно его озадачило заявление отца о том, что чужаки, уже который раз пытавшиеся добраться до ведьминой поляны, по словам полицейских, скорее всего, являются украинскими нацистами, сбежавшими из Украины после разгрома ВСУ русскими войсками. И к словам бывшие азовцы и слушающие нас батальйонов разбежались по лесам не только Украины, но и сумели перебраться в Россию, где их теперь надо было ловить не только на Брянщине, но и за Уралом. В конце разговора Юрий пообещал приехать, как только появится возможность. Однако, не дождавшись сына ни через день, ни через два, Трофимович не стал раздумывать и отправился в лес, сам не зная, что собирается искать. Было дождливое серое утро 5 сентября. Над деревней висели хмурые тучи, сея мелкий занудливый дождик, но ещё было тепло, как бывает в преддверии бабьего лета. Старик привычно накинул прозрачный полиэтиленовый дождевик на видавший виды лесной костюм, взял ружьё, которое к счастью не отобрали убийцы Варки, запас патронов с дробью и, усмехнувшись про себя: "Ну, блин, партизан на старости лет", нырнул в березняк за околицей Гнилки. До поляны в центре леса он добрался за полтора часа, пришлось обходить топкие места, насыщенные влагой из-за дождей, чтобы не нароком не оставить вам хусы боги. Поплутал немного, дезориентированный полосами тумана и сыплющейся с небес водяной пылью, но узрел таки впереди распахивающийся овраг в тени дерева и выбрался к поляне. Потянуло холодком. Чёрный камень в центре поляны угрюмо поглядел на старика, как бы предупреждая: "Не ходи". Не пужай, пробормотал он в ответ. Я уже пужатый. Лучше признавайся, что тут тдейтся. Камень не пошевелился. Если он и служил для знающих людей порталом, как о нём отзывался Максим, то подчинялся далеко не каждому встречному. Трофимы чебошёл поляну кругом, присматриваясь к зарослям травы, обнаружил четыре дорожки следов, пробитые к столбу с разных сторон. Две обрывались в десятки шагов от камня, представляя собой петлю одного следа. Кто-то зашёл на поляну, двинулся к чёрному камню, но остановился и повернул обратно. Третий след шёл отдельный и тоже не доходил до камня. Однако тот, кто его оставил назад капушки, не вернулся. Впечатление было такое, будто он испарился, не дойдя до камня на несколько шагов. Четвёртая дорожка была особенной. Она начиналась прямо от столба, словно её производитель вышел прямо из чёрного обелиска и потопал в лес. Трофимыч проследил дорожку до кустов орешника, замечая, что здесь прошли по крайней мере два человека. Смерзеньем стряхнул с сапога огромное чёрное муравье. Вспомнил медвежье подобную тварь, слепленную из кучи муравьёв, передёрнул плечами. Легенды о нечисти, живущей на ведьминой поляне испокон веков его никогда не пугали, но теперь он воочию убедился в их реальной основе. Нечисть в Всечинском лесу обитала и тихонько из подваль, но с жуткой сосредоточенностью плела свои чёрные дела, притягивая к себе и украинских бандеровцев. Он уже собрался возвращаться домой, когда поляну потревожила новая волна холодного воздуха. Старик нервно оглянулся, и ему показалось, что чёрный столб раздвоился. От его бугристой фигуры отделилась солидная капля, превратилась в огромного ворона, взмахнувшего крыльями. Кар-вар! Каркол он, взлетая над поляной, спикировал на Трофимыча. Тот отмахнулся ружьём: "Чтоб тебя покрочь, зараза! Бери ружь!" Ворон сделал вираж, но не улетел. "Тревога, тревога, оружь зры, убирай камень!" Ошеломлённый Трофимыч опустил ружьё. "Что ты сказал?" "Тревога, тревога", повторила птица, поднимаясь всё выше, пока не исчезла в пелене мороси. Пребога донеслось и стучь, хлопанье крыльев стихло, ворон улетел. Ах, хреннеть, выговорил свидетель вороннего предупреждения, не зная, почудился ли ему разговор с птицей или нет. Тревога? По какому поводу? Может, я сплю? Насапок влезли ещё два муравья, он очнулся, сбил обоих ладонью, раздавил. Мерзость! Что за дрянь тут деяться? Чёрный столб снова недовольно посмотрел на человека словно ожившая тварь. Трофимич попетился, направляя на него ствол. Но-но, Каменюка, не наставляй рога, обломаю. Через 2 часа он вышел из леса, дома торопливо переоделся в сухое и набрал номер сына. Юра ответил только через несколько минут. Извини, пап, занят по горло. Что у тебя? Трофимич рассказал о своём походе к медвежьей поляне и о встрече с вороном. Так и прокаркал тревога. Сомнением спросил Юрий: "Может, тебе это просто приснилось? Ничего с утра не потреблял? Ты же знаешь, обиделся старик, что я не алкаш. Прости, лезет в башку всякая чушь. Интересные вещи там у вас творятся. Приедешь, ты обещал. На работе дел не в проворот, но я приеду, жди завтра. Соберу команду с оружием, все охотники, ребята надёжные, и попробуем разобраться. К поляне один больше не ходи. Ладно." пообещал старик, успокаиваясь. Значит, Ворон на полном серьёзе объявил тревогу. Повторить? рассердился Трофимович, снова готовый обидеться. Чудеса. Из трубки посыпались гудочки отбоя. Старик вспомнил крики Ворона, и настроение упало. Пришло ощущение надвигающейся новой войны, теперь уже со зверевшими от крови нацистами Украины, располвшимися как тараканы по всей стране.